Глава четырнадцатая Давненько я такой злости не чувствовала. И сложно сказать, что выбесило меня больше. Самоуверенность мамаши Лариной... Или то, что отчасти, она была права. Не насчет Евы, разумеется. На Еву мне плевать. Насчет меня. Знать, что ты упустил нечто важное, даже хуже, чем никогда этого не иметь. Из кофейни я ушла так, будто ничего особенного не случилось. Но только на это и хватило моего актерского мастерства. Меня колотило от обиды и возмущения я никак не могла успокоиться. В терапевтических целях пришлось назначить встречу с Ксенией, и мы чуть больше часа обсуждали, какие же мужики козлы, хотя обе понимали, что мужики конкретно к этой ситуации не имеют никакого отношения. Но обсуждать мамашу Ларину мне не хотелось. Потом я все-таки перебрала новые камни, и это окончательно меня успокоило. На этот раз прислали не только необработанные кристаллы и голтовку. Я получила небольшую посылочку с украшениями. Нужно отметить, что с украшениями, как таковыми, я работаю редко. Сами по себе камни смотрятся куда мистичней. А украшения из бусинок чаще всего выполняются в стиле «старушкина радость», которая не впечатлит даже самых суеверных моих клиенток. Мне пришлось изрядно повозиться, прежде чем я нашла несколько мастеров, чьи работы меня полностью устраивали. Вот от одной из таких мастеров я и получила посылку. Она нравилась мне тем, что предпочитала грубо обработанные, а то и вовсе не обработанные камни. Я редко оставляла что-то себе. Если это войдет в привычку, уже не остановишься. Но тут, едва открыв коробку, я сразу поняла, что на сей раз побалую себя. Рука сама потянулась к браслету из металла и обсидиана, черного как ночь, без единого светлого вкрапления, похожего на застывшую нефть. Острые куски, блестящие на сколе. Все, как я люблю. К посылке прилагалось письмо, в котором столь понравившийся мне браслет назывался «Хищным». Сначала я решила, что это просто маркетинговый ход. Украшения с названиями покупают быстрее. Но оказалось, что у браслета есть небольшой секрет, который привел меня в восторг. К тому же обсидиан считается камнем, который изгоняет из жизни злых людей. Очень актуально для меня сейчас. Интересно, если коснуться этим браслетом матушки Лариной, она начнет дымиться. Было бы забавно. Шутки шутками, расслабляться мне еще рано. Разговор в кофейне здорово меня задел. Я ведь тоже не железная. Какой бы сильной я ни стала с годами. Но теперь, когда все в порядке, нужно вернуться к расследованию. Подтвердились мои опасения. Наташа знает об убийстве матери больше, чем говорит. Значит, она действительно в опасности. Нужно было разобраться с ее подсказкой как можно скорее. Эта загадка, придуманная шестилетним ребенком, она не может быть такой уж сложной. Это связано с работой Регины и желтым цветом. А работала она визажистом и мастером по маникюру. Следовательно, речь идет либо о косметике, либо о лаке для ногтей. Косметику отметаем. Я слабо представляю, Где там может быть желтый цвет. Значит, все дело в лаке для ногтей. Регина выезжала к клиенткам надом, иногда приглашала их к себе. Все, чем она пользовалась, должно было сохраниться в ее квартире. Понятно, что в Форт Нокс пробраться проще, но шансы все равно есть. У меня не было телефона сыновей Евгения, и пришлось повозиться чтобы получить нужный номер. Тем более, что они оказались не харитоновыми, а серебровскими. То есть, какой-то муж там когда-то фигурировал, но теперь его и след простыл. Иронично, что в этом деле мне приходится полагаться на помощь подростков. Ну а что делать? Я ведь не профессионал, и ресурсов полиции у меня нет. Хотя... Может, я совершаю большую ошибку, чем могу предположить? Что, если ее семейка причастна к смерти Регины? Я так зациклилась на версии с Наумовым, что об остальном просто позабыла. А между тем Регина не боялась Дмитрия Наумова. Она при всех ее очевидных проблемах с нервами все равно преследовала его. Думаю, если бы она почувствовала угрозу, Она бы отступила, она бы не позволила этой истории зайти так далеко. А вот семья у нее странная. Регина опасалась их и не скрывала этого. Они вполне могли выманить ее на улицу, скажем, к парковке. Там Евгения расспросила ее о страховке. Регина, почуяв неладное, оставила у подъезда тигровый глаз. Да ну, бред меня не туда несет. Если бы она испугалась свою родню, она бы позвала на помощь, вот и все. Да и мальчишки, с которыми я общалась, хоть и не милашки, а на уголовников не тянут. Поэтому я уверенно набрала номер Михаила, старшего сына Евгения. Он не сразу сообразил, кто я, да и я не позволила ему долго припоминать, Как только появилось хоть какое-то узнавание, я перешла к делу. «Михаил, мне необходимо осмотреть вещи Регины, в частности, все, с чем она работала, наборы инструментов, косметику и так далее. Сможешь помочь?» «Слушайте, да вы правда ведьма!» – восхитился он. «Как почувствовали!» «Что именно?» Без особого интереса уточнила я. На самом деле интерес был, да еще какой, но мне нельзя было его показывать. Вовремя почувствовали, что ее вещи вот-вот исчезнут. Оказывается, Аделаида Викторовна рассортировала вещи погибшей внучки, а Евгения, которой каждая копеечка дорога, продала их. Михаил не знал, кому именно. Он только слышал что пару дней назад объявился какой-то тайный поклонник Регины, которому понадобились ее личные вещи. Сначала Евгения не восприняла его всерьез, но кому может быть настолько дорога ее младшая сестра? А раз он какой-то сумасшедший, то и денег у него нет. Однако тайный поклонник сумел убедить ее в своей платежеспособности, и они заключили сделку. Сегодня он должен был приехать и забрать любые вещи Регины, которые ему приглянутся. Сильно сомневаюсь, что это действительно поклонник. Но не потому, что Регина ни в ком не вызывала теплых чувств. Очень уж вовремя он появился. Неужели он знает, что Регина что-то спрятала? Вряд ли Наташа сказала бы ему. Она и со мной заговорила не сразу и загадками. Получается, у него другой источник информации? Мне не так важно, как именно он вышел на возможную улику. Я должна опередить его. Раз убийца задергался, раз готов выложить кругленькую сумму, да еще и засветиться перед семьей Регины, там должно быть что-то важное. Где сейчас Наташа? Спросила я. Не хотелось бы, чтобы и ее втянули в это. Но Михаил меня успокоил. В школе она и будет там до вечера, чтобы не путалась под ногами. А что? Ничего. Когда приедут за вещами? Около четырех-пяти, насколько я знаю. Плохо. Времени в обрез. Но придется рискнуть. «Я подъеду где-то через полчаса. Пустишь меня в подъезд?» «Фигово будет, если вас застукают у нас в квартире», замялся Михаил. «Не застукают. Вот что сделаем. Когда я позвоню в домофон, открой мне дверь и уходи из квартиры. Братьев тоже забери, а замок оставь незапертым». «Зачем бы нам уходить?» «Покурить, например». «Мы не курим». «Ой, да ладно». «Не курим при матери», – признал он. «Хорошо. Это может сработать. Попробуем». «Понятия не имею, почему он помогал мне. За все время нашего разговора речь ни разу не зашла о вознаграждении, хотя я готова была заплатить». Получается, Михаил и его братья тоже насторожена внезапным появлением поклонника. Я своевременным звонком, случайным, но им об этом лучше не знать, прибавила еще пару очков к своему авторитету. Мальчишки все сделали так, как я сказала. Кто бы мог подумать, Евгения, посылая их избавиться от меня, обеспечила мне группу поддержки. Мне нельзя было их подводить. Поэтому я спешила, как могла. Когда я позвонила в домофон, никто мне не ответил, но почти сразу раздался писк замка, оповещавший о том, что я могу войти. Я поднялась наверх на лифте, из коридора услышала знакомые голоса с общего балкона. Похоже, и правда покурить пошли. Плохо, что они курят, но сейчас не лучшее время беседовать с ними об этом. У меня было меньше часа при худшем раскладе, но ведь всегда нужно готовиться к худшему, поэтому я уверенно вошла в квартиру. Часть меня, признаюсь, ожидала подвоха. Возможно, мальчишки решили отомстить мне за то, что я запугала их у подъезда и заманили в ловушку? Или дома кто-то есть? И на меня сейчас злобной овчаркой набросится Аделаида Викторовна? Но нет. Квартира Регины встречала меня неуютной пустотой. Это место, когда-то превращенное в семейное гнездышко, теперь больше напоминало старый пыльный склад. Чувствовалось, что родственницы погибшей переворошили здесь все, засунули нос в каждую полку, подсчитали и рассортировали все, что можно, а то, что не представляло ценности, выбросили без жалости. Причем речь шла исключительно о материальной ценности, а сентиментальной тут не задумывались. Даже мне от этого становилось не по себе, как будто это в моем грязном белье рылись чьи-то скрюченные пальцы. А уж что чувствовала Наташа, и представлять не хотелось. Эх, не лучшие ей достались и пекуны, Но терпеть придется аж двенадцать лет потому что передавать ее в приемную семью нет никаких оснований. У нее же две взрослые родственницы, три, если Полина Харитонова решит принять человеческий облик. Так что малышка обречена. В этом бардаке было очень сложно найти что бы то ни было. В расстановке вещей не было уже и намека на какую-то логику. Если бы я искала просто баночку лака, то с иголкой и стогом сена у меня было бы больше шансов. К счастью, у Адылаиды Викторовны хватило ума не хранить баночки по отдельности. А может, она ничего не решала и все вот так осталось со времен Регины? В любом случае, коллекция лаков и маникюрные инструменты хранились вместе в аккуратном сундучке, из украшенного блестками пластика. Мы привыкли к тому, что мир сейчас стремительно развивается и меняется. Перемены измеряются глобальными шагами. Изобретена новая ракета, прошло тестирование экзоскелета, дома стали умными, а люди остались какими были. На этом фоне легко упустить перемены в мелочах, а они есть. Вот в маникюре, например. Раньше лаки были повсюду. Менять их можно было хоть каждый день. Теперь время ценится выше. Никому уже не хочется тратить по полчаса в день на маникюр и беспокоиться о том, потрескается лак в самый ответственный момент или нет. Поэтому многие, почти все, если уж на то пошло, пользуются гель-лаками. Да, той самой разноцветной красотой, которая ссыхается на ногтях, как клей, и держится по две-три недели. Правда, за это время ногти отрастают, и под лаком появляются неокрашенные полоски. Но кого это волнует? Большие салоны красоты еще могут позволить себе хранить и лаки, и гели. Но мастера вроде Регины, таскающие с собой коллекцию в сундучке, давно уже от лаков отказались, невостребовано, неоправданно. Именно это и объясняло загадку желтого цвета. Если бы лаки менялись каждый день, желтый цвет, вызывающий и яркий, не остался бы в стороне. Но на две недели клиентки, очевидно, предпочитали нечто универсальное, сочетающееся с любыми нарядами. Об этом можно было догадаться по наполненности баночек с гель-лаком. В фаворитах были красный, бежевый, бордовый и даже пепельно серые цвета. Баночки с желтым и светло-зеленым, кажется, вообще не открывали. Пока то, что я видела, соответствовало словам Наташи. Оставалось только понять, какой толк в баночке с гель-лаком. Что Регина могла с ней сделать, спрятать там что-то? Да, конечно, у этих баночек такое узенькое горлышко, что только кисточкой пролезет. Но какие еще варианты? Чтобы разобраться в этом, я взяла баночку, осмотрела внимательней и сразу получила ответ. Конечно, мне следовало догадаться раньше. У таких баночек обычно вогнутое дно, Небольшое углубление, которое нужно для хранения и использования лака. И никакой другой роли не играет. А тут вдруг сыграло. Именно в этой импровизированной чаше Регина умудрилась закрепить крошечную карту памяти. Плоский, черный прямоугольник, не больше ногтя. Еще одно доказательство того, как быстро рванул вперед прогресс. Я достаточно стара, чтобы помнить дискеты. Вот это уже важно. Это не полунамек, не догадка. Это первое прямое указание на то, что в жизни Регины было нечто подозрительное и куда более серьезное, чем я ожидала. Пока сложно было сказать, что это значит. Такую карту запустить непросто. Да и мне нужно было уходить, поэтому я спрятала свою находку в рюкзак, в карман на молнии, а баночку с желтым лаком поставила на место. Я сделала все, чтобы скрыть свое присутствие и надеялась, что этого будет достаточно. Покинув квартиру, я замерла, прислушиваясь. Голоса на общем балконе затихли. «Интересно, почему?» мне это совсем не понравилось. Я выглянула за дверь и обнаружила, что мальчишек действительно нет. Зато гудит кабина лифта. У них не было причин уходить отсюда. Я знаю, что мы ни о чем не договаривались, но ведь они и сами были заинтересованы в том, чтобы прикрыть меня. У них могла быть только одна причина вот так все бросить и поехать на первый этаж. Они увидели кого-то внизу. Я пробралась на балкон и осторожно выглянула за грязные прожженные окурками перила. Отсюда и правда открывался отличный вид на подъезд, площадку перед ним и на серебристую Ауди, которая, вопреки всем правилам, припарковалась у самых дверей. Возле машины беседовали о чем-то двое – Евгения и мужчина которого я толком разглядеть не могла. Он был не слишком похож на Дмитрия Наумова. Но кто же с такой высоты различит? Я не запаниковала, еще нет. Но от этого открытия мне стало не по себе. Я пыталась сообразить, как быть дальше. Если водитель «Ауди» приехал один и сейчас поднимется наверх, нет проблем. А если с ним кто-то есть... Может, меня тут не поймают, но увидят, а нельзя допускать даже этого. Евгения и ее спутник направились в подъезд. Снова загудел лифт, и принимать решение пришлось очень быстро. С общего балкона я скользнула на лестницу, но не вниз, как мне хотелось бы, а наверх. План был неприятный, однако другого я не нашла. Я готовилась отсидеться там, Надеюсь, что лестницу не будут проверять. Выйти можно будет только когда машина уедет. Я увижу с балкона. Да, мое положение будет очень уязвимым. Но если я не оставила в квартире следов, все обойдется. Таким был первоначальный замысел. Однако наверху у входа на чердак. Меня ждал сюрприз, который в этой ситуации был приятным. Приваренный после смерти Ригины замок, кто-то вскрыл. Уж не знаю, кто это сделал и зачем, но путь на крышу был открыт. На улице было светло, но бушевал сильный ветер, налетавший на открытую площадку. На земле мы прикрыты домами, согреты теплом машин. Мы не ощущаем ни погоду, так остро. Но здесь все было по-другому. Мне казалось, что меня толкает кто-то невидимый. Иногда приходилось просто замирать, наклоняясь и пережидая самые сильные порывы. Мне было тяжело находиться на месте смерти Регины в миг, когда ее убийца так близко. В том, что водитель Ауди причастен к этому, я уже не сомневалась. Что если он выйдет на крышу, пока я тут ползую, Я же с ним не справлюсь. Из-за воя ветра я ничего толком не слышала. Приходилось все время оборачиваться. Было ощущение, что Регина сейчас где-то здесь смотрит на меня сукаризной. Почему-то еще не справилась, но я же стараюсь. Я уже была на этой крыше, однако такого страха еще не чувствовала. Тогда я могла позволить себе сомнения. Вдруг ее все-таки не убили. Однако теперь я знала наверняка. И это на меня давило. Площадка не слишком большая, показалась мне бесконечной, как последний путь к электрическому стулу. Думаю, если бы я точно не знала, где находится второй выход, я бы начала здесь метаться. Паника затмевает глаза. Но у меня была четкая цель, и это помогало. К краю я ни разу не подошла. Даже я не настолько безрассудна. Я выбралась с крыши тем же путем, каким проникла сюда в прошлый раз. Страх требовал, чтобы я ускорилась, побежала вниз, спотыкаясь и падая. Но нельзя все испортить, когда у меня почти получилось. Поэтому я отряхнулась от пыли, накинула на голову капюшон и покинула дом вполне спокойно, как человек, у которого есть полное право здесь находиться. Мои предосторожности оказались излишними. С того места, где стояла серебристая машина, этот подъезд не просматривался. Я, наконец, позволила себе прибавить шаг, тихо радуясь, что припарковала машину в соседнем дворе. Уезжая оттуда, я ненадолго остановилась на светофоре возле дома Регины. Я видела, как мальчишки, все трое, таскают, в серебристую «Ауди» картонной коробки. Похоже, тайный обожатель выкупил все вещи, какие только получилось. Он не знал, что ищет, и надеялся вот так перестраховаться. Но он опоздал. Самое главное, он там уже не найдет, а значит, у меня все получилось.